Глава 12. Новость о том, что приехал Кит, меня радует. Вспоминая об этом весёлом парне, я всегда чувствую, как в душе разливается тепло, словно весенний ветерок касается крылом и улетает вдаль. Но 5 лет большой срок. У него своя жизнь, у меня тоже. Сегодня я ещё одну встречу с прошлым не перенесу. Чем больше людей, тем больше вопросов, на которые придётся отвечать, а я пока не готова. Аня, прости, я очень устала. Передавай Киту привет. Может быть, мы созвонимся завтра? Ты же хотела у меня переночевать. Я тебя жду. Решила вернуться в отель. Понимаю, разочарованно тянет Анан, но в голосе никакого понимания не слышится. Неужели тебя так встряхнула встреча с Марком? Не выдумывай. До завтра. Прозорливость Ани настораживает. Не дай бог опять решит свести нас с Свишневским. Ну зачем? Ради спортивного интереса? Что же делать? Раскрываться я пока не планирую. Хочется ещё немного голову мажору поморочить. Снова набираю номер подруги. Ты передумала? восклицает Аня весело даже слишком. Мы сидим в баре у Боцмана, он на набережной. Приезжай, Ника, поболтаем как в старые времена. Прости, не сегодня. Я делаю паузу, слышу на заднем плане смех, выкрики, потом продолжаю. Ань, можно тебя попросить об одолжении? Каком? голос звенит настороженностью. Или мне кажется? Не говори Марку, если вдруг встретишь, что в ресторане с вами была я. Хочешь остаться инкогнито? Да, он меня не узнал, и слава богу. Пусть живёт своей жизнью. Странно это, Ника. Я так и вижу, как Аня пожимает плечами, и совершенно не уверена, что она выполнит просьбу, но попытка не пытка. Посмотрим. Возвращаюсь в отель на негнущихся ногах. Через день именно здесь состоится судьбоносная встреча двух гигантов косметической продукции. Нужно срочно привести мысли и чувства в порядок и тщательно продумать следующий шаг. Алиса выскакивает в прихожую, только услышав, как я прикладываю электронный ключ к замку. Ну как? Фу, ты дымом пахнешь. У какого костра сидела? Она морщится и закрывает нос ладонью. Нет, не у костра. Рассказывай, сгораю от нетерпения. Что СВ узнал тебя? Не торопи. Приму душ, потом поговорим. Я прячусь от подруги в ванной. Горячая струя бьёт по телу. Я медленно провожу по коже мочалкой и разглядываю едва заметные белые нити шрамов. Пластические хирурги сотворили чудо. Невооружённым глазом сложно даже заметить, что кожа когда-то была повреждена. Иногда хочется забыть о прошлом и жить дальше, но в этом присловутом мной и кроется проблема. Марк должен испытать на своей шкуре, каково это, когда жизнь рушится на глазах. Алиса приготовила бутерброды, открыла бутылку сочинского вина и протянула мне бокал. "Рассказывай, сейчас умру от нетерпения". Я начинаю говорить медленно, а потом увлекаюсь и в конце уже бегаю по номеру, размахивая руками. "Ну-ну, успокойся", Алиса обнимает меня за плечи. "Ты чего так испугалась? Думала, что подожгла его?" "Да", с трудом выдавливаю из себя я. "И плевать, значит, так судьбе угодно. Пусть пройдёт через те же испытания, что и ты". А я так и быть, сделаю ему бесплатную реабилитацию. Алиса, ты что? Это же не бразильский сериал. Да и я не кровожадная стерва. Сидеть в тюрьме из-за Вишневского не хочу. Полиция сразу выяснит, что он был не один. А чего ты тогда добиваешься? Хочу обеспечить ему длинную череду неприятностей, но сделать всё так, чтобы он пока не догадывался, кто ему вредит. Пусть позлится. Кстати, ты с машиной разобралась? А то могу ещё и сахарку в бензобак подбросить. С ума сошла. Я взмахиваю руками. С Алисы станется, бедовая голова. Всё, ей адреналина не хватает. «Ладно, ладно», — хихикает она. «Валерьяночкой пока обойдёмся. Надеюсь, местные коты мой широкий жест оценят». «Ладно, посмотрим, что из этого получится. Давай спать. Завтра мне нужно встретиться с подругами и Никитой». «А кто у нас Никита?» «Брат Полины. Хочешь, познакомлю?» «Хм, сомневаюсь. Вдруг меня узнают девчонки. Они тебя и не видели толком». Звук СМС раздается так неожиданно, что мы вздрагиваем. Я испуганно смотрю на телефон. В голове несутся вопросы. «Кто так поздно?» Марк узнал мой номер. «О, черт! Ты чего застыла?» — толкает меня Алиса. «Посмотри, кто там!» Я открываю сообщение и выдыхаю. Аня пишет. «Ника, завтра отправимся на морскую прогулку. Друг мужа пригласил на яхту. Заедем за тобой в 10. Напиши адрес». «И что делать?» Протягиваю Алисе телефон. «Алиса». Соглашайся, делегация Танаки прибудет только к вечеру, успеешь и покататься на яхте, и в аэропорт. А если что-то пойдёт не так? На сердце камень, даже дышать трудно. Не хочу сорвать задуманное из-за мимолётного желания. Ты не доверяешь друзьям, девчонкам? Нет, они уже раз меня подвели. Я буду с тобой. Пиши адрес отеля? Зачем? Назначь место встречи. Не нужно им знать, где ты остановилась. Заснуть мне так и не удаётся. В голове ворочаются мысли. Не нравится мне затея с морской прогулкой. На батом звенит в голове тревога. Точно, утром откажусь. Сошлюсь на занятость. Решаю я и наконец забываю с тяжёлым сном. Просыпаюсь с криком. Тело трясётся, по лицу течёт холодный пот. Зубы выбивают чечётку. Что? Что? вскрикивает испуганная Алиса. Опять кошмар? Да. Что снилось? Рассказывай. Не помню. Я действительно никогда не помню свои кошмары. Просто вскакиваю в ужасе, а почему не знаю. Мой врач говорит, что это результат длительного стресса. Подсознание пытается решить накопившиеся психологические проблемы. Я надеюсь, что, отомстив Вишневскому, избавлюсь от плохих снов. С друзьями мы встречаемся у парка Ривьера. Именно там я назначила свидание. Никита выскакивает из машины и сжимает меня в объятиях. Ника, разве это ты? Совершенно другая стала. Босит он и восхищённо окидывает меня взглядом. Он такой же, каким я его помню: большой, шумный, пахнущий морем и табаком, настоящий морской волк. Неужели так сильно изменилась? Естественно, была такая милая девочка с рыжими кудряшками и веснушками, а стала, даже не знаю, как сказать, кит рассматривает меня. О, понял, женщина-вамп. Какой ужас, шутливо вздыхаю я. Ребята, я не одна. Познакомьтесь с Алисой. Аня и Полина настороженно разглядывают мою подругу. Они неприятно удивлены, видимо, не ожидали, что я приду не одна. Алиса тоже производит впечатление. Высокая, очень тоненькая и гибкая, как тростинка, подруга подкупает всех белоснежной улыбкой на загорелом лице и яркими синими глазами. Сегодня она одета в короткие джинсовые шорты и белый топ. Я вижу, как приосанивается Никита. Он глаз не может оторвать от длинных и стройных ног моей подруги. достаёт из кармана трубку и начинает её раскуривать, всем видом показывая, какой он крутой моряк. Рядом останавливается ещё одна машина. Из неё показывается невысокий молодой человек с карими глазами. Его волосы вьются мелкими колечками, рот растянут в широкой улыбке. Он обнимает Таню за талию и нежно целует её в щёку. Я готов, дорогая. Ключи у меня. Он вытаскивает из кармана ключи и трясёт ими перед нами. Знакомьтесь, это Артём, мой муж, с любовью говорит Таня. Чувствуется, что между супругами теплые отношения. «Ну что ж, пора в порт. Девчонки, прыгайте по машинам». Весело приказывает Никита. Настроение неожиданно поднимается. Мы с Алисой садимся в джип к Артему. «Аня, мне в четыре часа нужно быть в аэропорту. Успеем?» — спрашиваю я. «Ты улетаешь?» «Нет, по работе». «О, ты так и не рассказала нам, где работаешь». «Переводчиком в японской косметической компании». «Ничего себе!» — Аня восхищенно смотрит на меня. «Аня?» А что у нас японцы забыли? Прилетели на важную встречу. Понятно. Смотрите, девочки, мы уже приехали. Точно, машина покрутилась по узким улицам и выехала к стоянке у пирса. Красавицы яхты покачивались на волнах, сияли металлическими поверхностями на солнце и звали прогуляться. Сюда, кричит Артём и машет нам. Мы идём по доскам пирса к сходням, поднимаемся по ступенькам. Мужчины подают нам руки. Это весело и здорово. Смотришь вниз на чёрную воду, и кажется, что тебя засасывает на глубину, даже мурашки бегут по коже. Добро пожаловать на борт. Я вздрагиваю, поднимаю голову и замираю. Из рубки капитана выглядывает Вадим, а за его спиной кто там? Прищуриваю все и спрыгиваю на пирс. Не может быть. Оханька, никакого доверия. Я стискиваю зубы, чтобы сдержать рвущийся из груди крик. Что делать? Бежать? Но куда? И зачем? Сразу выдам себя с головой. Бросаю быстрый взгляд на яхту. Марк нас не замечает. Он что-то делает у штурвала, потом наклоняется и пропадает из поля зрения. Ты чего? Не хочешь на прогулку? спрашивает Никита. Все оборачиваются ко мне. Вадим тоже смотрит удивлённо и с интересом. Друзья, простите, я совсем забыла. Один момент. Алиса, на парус слов. Я хватаю за руку подругу и тяну её за собой. Мы отбегаем на несколько шагов. Я держу её за плечи так, чтобы она стояла спиной к яхте и не даю повернуться. Что случилось? шепчет она. Там Марк в рубке и его друг Вадим. Как? Почему? Вот стерва эта Анька опять подставила. Я точно с ней разберусь. Олеся в ярости сжимает кулаки. Останься на берегу. Сама понимаешь, Марк тебя хорошо разглядел. Нельзя, чтобы он связал нас вместе. Сразу заподозрит по двою. «Уходи, не оборачивайся. Медленно. Я скажу, что отправила тебя по делам». «А как же ты? Поплывёшь в этом гадюшнике одна?» «Я справлюсь». «А может, ну их? Пусть сами своим ядом подавятся?» «Нет уж. Доведу план до конца». Алиса уходит. Я ещё несколько секунд смотрю ей вслед и внушаю себе. «Спокойно. Не нервничай. Всё будет хорошо». Возвращаюсь к яхте. Вадим подаёт мне руку. Он явно заинтересован. Я цепляюсь за его пальцы и взлетаю, как пушинка, по трапу. Сразу направляюсь к Ане. Видимо, выражение лица у меня такое, что она начинает метаться. Громко смеётся, хватает сестру за локоть, отступает к борту и упирается спиной. Но я пру, как Т-34, и приближаюсь вплотную. Зачем ты так со мной? Шеплю ей на ухо, ещё чуть-чуть ей вцеплюсь зубами в мочку. Ник, Ника, прости. Аня шарахается в сторону и тащит меня к корме, где нас никто не услышит. Девчонки, вы куда? кричит Кит. Сейчас, подождите минутку. Мужчины переглядываются и идут в рубку к Марку. Всё получилось неожиданно. Я сама не знала, бормочет Аня. Как можно не знать, на чьей яхте собираешься на прогулку? Ответить она не успевает. На нас налетает Полина. Что случилось? Девчонки, какая красота, вы только посмотрите. Полина обнимает нас за талию и начинает кружиться, но мы не отвечаем взаимностью, и она растерянно останавливается и забрасывает нас вопросами. Вы поссорились? Почему? Из-за Марка? Да плюньте на него. Не получается. А куда ты отправила подружку? Мы в Сочи по работе. Сегодня прилетает наш босс. Он попросил приготовить один документ. И когда попросил, Полина подозрительно прищуривается. Только что пришло СМС. Вы как раз поднимались на борт. Вот и не задача, но вообще всё удивительно, как мы оказались на яхте Вишневского. Это у Ани нужно спросить. Прости, Ника. Бывшая подруга смотрит умоляющим взглядом. Артём должен был взять ключи у знакомого. Тот сторожем работает в клубе, иногда выгуливает яхты, чтобы не застаивались моторы в ожидании хозяев. Это нормальная практика, не криминал. Артём приехал за ключами, а на борту хозяин. Кто же знал, что это будет Марк? Я сама в шоке, а помнить не могу. Не знаю, то ли удирать отсюда, то ли остаться. А зачем удирать? спрашивает Полина. А ты своего брата не знаешь? Вспомни, как он чуть не прибил Марка, когда мы Нику искали. А сейчас они столкнулись лицом к лицу. Я вся на нервах. Аня действительно сцепляет в замок пальцы и чуть не плачет. Её раскаяние выглядит искренне, да и объяснения кажутся разумным. Мне даже становится её жалко. Я смотрю вдоль борта, вижу, как Вадим убирает сходни, как Алиса машет мне издалека с пирса, слышу, как шумит мотор яхты, но никак не могу принять решение. Если сбегу, сразу привлеку к себе ненужное внимание. Если останусь, то не будь обязательно проговориться о моей личности. Аня трогает меня за локоть, но я вырываюсь. "Дай мне подумать", отвечаю я. "Ника, уже поздно. Я клянусь, никто не расскажет Фишневскому, что это ты. Клянусь. Правда, Полина? Ты и 5 лет назад тоже устроила мне встречу с ним, так что не клянись. Слабо верю твоим словам. Ника, прости. Я и тогда случайно проговорилась Вадиму, что ты у нас в Сочи. Язык мой враг мой. Она хлопает ладонью по губам и морщится. Больно. А дальше ты уже сама. Нет, если бы ты тогда отказалась, мы бы тебя поддержали. Правда, Поля? Ну что, молчишь? Подтверди. Я если бы до да кобы, одни пустые слова. Нет, Ника. Мы до сих пор не понимаем, за что ты на нас и на Марка так взъелась, что на 5 лет пропала, даже номер сменила, ворчит Полина. А, вы не поняли? М-да, откуда умя ваша вторая черта. Злые слова вырываются случайно. Я тут же о них жалею. Просто не хочу сделать бывших подруг врагами. Одна я в террариум еле выстою. Зачем ты так? Разве мы плохо тебя тогда встретили, да и сейчас развлекаем, а не обижено поджимает губы. Яхта плавно трогается от причала. Девочки, не ссорьтесь, Полина обнимает нас за плечи. Смотрите, какая красота. Ника, если не хочешь, чтобы Марк тебя узнал, мы не проговоримся, обещаю, и Никиту предупредим. Я смотрю вниз. Прямо под ногами бурлит и пенится чёрная вода. Яхта набирает скорость. Теперь уже поздно убегать. Между кормой и причалом растёт провал. Я вздыхаю и поворачиваюсь лицом к подругам. Это испытание незапланированное. Судьба, видимо, проверяет мою стойкость. Что ж, посмотрим. Ладно, проехали. Но если проговоритесь. Нет, что ты, клянёмся. Хором отвечают подруги. Помните, девочки, Полина восхищённо закатывает глаза. Как мечтали прокатиться на машине SV, когда учились. Вот теперь стоим на крутой яхте, даже не верится. Аня, веди подруг к нам, зовёт Артём. Мы соскучились по женскому обществу. Мы спускаемся в каюту. Марк по-прежнему стоит у штурвала, даже не выходит поздороваться. Явно не в духе. Ещё бы, вчера Алиса ему хорошо на костыляла, а я добавила, обломала спонтанный перепихон. Вадим распахивает дверки бара. Кто и что будет пить? Признавайтесь. А Марк придёт? спрашивает Полина, разглядывая бутылки. Да, только позже. Пусть поработает, пар выпустит на штурвале. Я его сменю на посту, подхватывается Артём. Вадик, пить с утра спертной мы не будем. Правда, девочки? Мы с Полиной киваем. Ну вот, и тут обломали, вздыхает Артём. Обойдёшься, дорогой, ты за рулём. Никита тоже, заявляет Аня и смотрит на друга, который хмурит брови и молчит. Кажется, ему тоже не понравился сюрприз в виде Марка. А кофе есть? Обижаешь, начальник. Вадим показывает на дорогую кофемашину. В Греции всё есть. Мы смеёмся. Шутливая перепалка разряжает напряжённую атмосферу. А что случилось с Марком? спрашивает Полина. Из-за вчерашнего психует. Вадим готовит кофе. Восхитительный запах наполняет пространство. Да, вчера всё пошло наперекосяк. Слушайте, что вы говорите загадками? Рассказывайте. Никита берёт чашку с кофе и садится на диван. Я пристраиваюсь рядом. Его большое тело спрячет меня от любопытных глаз. А ней Полина на перебое делится впечатлениями вчерашнего вечера. Я не встреваю. Мне хочется сжаться в комок и стать невидимой. Это ещё не всё, говорит Вадим, дождавшись паузы. Он подаёт мне стакан с Пепси и внимательно разглядывает, словно пытается вспомнить. А что ещё случилось? У Марка чуть не сгорело бунгало. Уголёк из камина выкатился на ковёр, и тот начал тлеть. АСВ был в ванной. Представляете, выходит, а дом полон дыма. Ужас какой! Так можно и угореть. Я холодею. Все-таки предчувствие меня не обмануло. Ага, но и это еще не все. Мы утром собирались по делам. Парковщик подгоняет машину, а там... Что? Что? Теперь настораживаюсь и я. Смотрю кратко и на Вадима, прислушиваясь к грохоту наверху. Словно что-то упало. Потом еще. Весь капот исцарапан. Чем? Дружно ахают сестры. Так тями. Парковщик рассказал, что застал на машине целую стаю котов. Они как с ума сошли, скакали, облизывали металл, дрались друг с другом. Ничего себе, вот это номер, хохотнула Аня. Вчерашняя девчонка решила Марку по полной программе насвинячить. Тихо ты, Полина бьёт сестру в бок. Молчи. И правда, некрасиво хозяина за спиной обсуждать. Мы оборачиваемся на голос. На ступеньках стоит Марк.